А я вот летописи читал, как в церквах об Иоанне Грозном писали, когда он головы косил, заступник писали родимой земли, за православие страдалец и за душу народную. Так-то вот, сын, на смотай, но язык за зубами держи, время такое, что слушать все умеют, грамотные, и писать научились, понял? Силу копи и жди, тогда никто не посмеет тебя в нос шпильнуть,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 Старатель положил презерватив, набитый золотом на руку, подбросил, тяжело подбросил. Тяжесть золота особая, она к телу льнет. «Ну и сколько же это тянет?» — спросил Кротов. «Тянет хорошо», — ответил тот, что сидел рядом, видимо, старший. Кротов высадил их возле центра прииска и в течение трех месяцев мягко трогал вопрос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 И то, как она ведет себя в магазине самообслуживания, что покупает и сколько, как выбирает продукты, как их в сумку складывает. Исследовал ее и в кино, и в столовой, куда ходили сотрудники центра прииска. Перекинулся несколькими словами с соседями по дому, мол, хочу поменять свою квартиру на ваш район. Как люди не склочники ли тихие или пьют, баб водят или какие вдовы к мужикам неравнодушны. Маршрут ему разработали, как же ветерану не помочь, сколько их фронтовиков-то раз-два и обчелся.